«Земляне!» «Надо вернуть свое снаряжение и переправиться на другой берег в гидрокостюмах», — предложил Голиков. «От излучения они не спасут», — возразил Саша. «Нам нужен катер!» «Придушить этого лейца мало!» — Игорь ударил ладонью по столу и встал. «Не дергайся!» — приказал ему Комаров. «Инспектор здесь ни при чем. Люся проявила свою безумную инициативу вовсе не с его подачи. сагибу невыгодно сбивать нас с рабочего ритма». «Ты считаешь, что она сама додумалась прогуляться по берегу сопредельного государства?» «Нет, поскольку у нее не было для этого достаточно веских причин». Саша задумчиво покачал головой. «Во всяком случае, мне она ни о чем подобном не говорила». «Мне тоже», — сказал Голиков. «Какого же черта она поперлась через пролив?» «Надо проверить ее контакты за последние три дня», — предложил Комаров. «Мы будем проводить расследование или спасать Люсю?» — раздраженно спросил Игорь. «Успокойся, еще раз говорю!» крикнул на друга Саша. «Ты думаешь, мне плевать на родную сестру?» Лид свое слово сдержит. Можешь не сомневаться. Если она перебралась на соседний остров, найти ее будет несложно. Инспектор мне кое-что объяснил. Как и на любом другом погра... ограниченном участке суши, каждый чужак вызывает у местных жителей неподдельный интерес. Люсю невозможно пропустить даже в самой густой толпе. А уж на улице скучного провинциального городка она будет как бельмо в глазу. «Мог бы сказать, как бриллиант», — Голиков недовольно поморщился. «Это ты для нее эпитеты подбирай», — возразил Саша, — «а моя задача ее найти и выходить, и как только окрепнет, всыпать ей по первое число, чтоб на всю жизнь запомнила». «Так я тебе и разрешил», — Игорь тяжело вздохнул. «До совершеннолетия имею полное право», — отрезал Комаров. «Идем на причал». «Зачем?» «Там ее видели в последний раз». «Лейс, так сказал». Офицеры быстро спустились по тропинке к пирсу и побрели вдоль берега, разыскивая рабочих, которые пару дней назад обустраивали для землян жилища. Нужный человек отыскался довольно быстро, это был бригадир Транк. Она просто бредила киберпространством, и мы договорились, что я возьму госпожу с собой, когда наш катер пойдет к соседям за строительными материалами. Бригадир был расстроен не меньше инструкторов. Мне искренне жаль, что она приняла столь поспешное решение. «Идем, не то меня страшнит Игорь дернул Комарова за рукав. «Но почему они все такие вежливые и такие-то приторные?» «Издержки всеобщего высшего образования», — ответил Саша и подтолкнул друга к толпе. «А теперь идем побеседуем еще с одним свидетелем, небезызвестным гражданином Зайнулиным. Его видели рядом с Люсей примерно в то же время, что и транка Это обязательно. Можешь поблевать заблаговременно!» Зайнулин встретил офицеров традиционной ухмылкой. Он довольно быстро сообразил, что сегодня проще будет разговаривать с Комаровым, чем с Игорем, и потому в первую очередь обратился к Саше. «Мы поболтали о погоде странностях местного уклада жизни и расстались?» «Я тебя еще ни о чем не спрашивал», — вгрюмо сказал Комаров. «Вся база только об этом и говорит», — Марат усмехнулся. «Курсанты, на всякий случай, попрятались в казармы, а начальство умотало на континент. Наверное, тоже от греха подальше. Все трясутся и терпеливо ждут, когда вы остынете». Она говорила, что собирается сплавать на соседний остров. «Нет, я ж тебе рассказал. Печки-лавочки — обычный диалог вежливости. Обо всем и ни о чем», — Зайнулин пожал плечами. «О делах мы с Люсей никогда не говорили, а приходить на свидание со мной она отказывалась. Правда, не слишком уверенно». Пограничник хитровато посмотрел на Игоря, но на его укол тот не отреагировал. Голиков уже взял себя в руки и обрел свое обычное спокойствие. Во всяком случае, так казалось со стороны. Комаров задал бывшему соратнику еще пару вопросов, но так и не получив ни одного вразумительного ответа, прекратил бесполезный допрос. И распрощался с Зайнулиным до утра. Игорь вышел из домика первым. Он дождался, когда его догонит Саша, и спросил, «Тебе не кажется, что Татарин врет?» «Как сивый Мерин», — согласился Комаров. «Но если его подвергнуть допросу с пристрастием, ничего доброго не выйдет». Зайнули на тот партизан, да и не заковать нам его в кандалы без оружия. Мы с тобой уже сутки на ногах, а он свежий, как на крахмаленная скатерть. Я все равно не успокоюсь, пока мы не получим хоть какой-то результат. Неопределенность хуже, чем плохие известия. Тогда выдвигаемся на командный пункт. Попробуем установить связь с инспектором.